Дастин Хоффман. Этот незаурядный актер родился в Лос-Анджелесе в 1937 году в бедной еврейской семье. К своей славе он шел долго и трудно. Хоффман играл на фортепиано и мечтал о карьере музыканта. Пытался поступить на актерские курсы, но получал отказ из-за непрезентабельной внешности. Прежде чем ему удалось попасть в актерский класс, он работал и санитаром, и наборщиком рукописных текстов, и демонстратором игрушек в магазине. Когда, наконец, он добился желаемого и начал учиться актерскому мастерству, ему было уже 30. Тогда же состоялся скромный кинодебют Хоффмана – маленькая роль застенчивого девственника в малобюджетном фильме. Это был фильм «Выпускник», оказавшийся в итоге культовым молодежным фильмом 60-х. Хоффман попал в струю. Дальше были знаменитые «Беспечный стрелок» и «Полуночный ковбой» – фильмы, также отвечавшие чаяниям молодежи 60-х. Вершиной творчества актера стали принесшие ему по Оскару фильмы «Крамер против Крамера» и «Человек дождя», а также полюбившийся зрителю фильм «Тутси». Впервые Хоффман женился в 32 года на балерине Энн Бьорн, которая родила ему дочь. Однако спустя 11 лет они развелись. Второй брак с адвокатом Лайзой Готцеган оказался более счастливым. Вторая жена родила Хоффману четырех детей.